«Шурка, ты что?» У троих это единый вскрик. «Я... ничего. Я сейчас... думаю, как быть». «Да. Что делать дальше, решить должен он». Шурка прислушался к тишине. Бурчал ручей, дышали рядом Платон, Кустик, Ник, смотрели с ожиданием. «Гурский, я ведь сделал, что надо. Где же вы?» Шурка оглядел круглое подземелье и подскочил к спортивному коню. «Помогите! Вот сюда его, под щит!» Послушались без вопросов. Подтянули четвероногое создание под баскетбольное кольцо. Шурка вскочил на облезлую кожу. Дотянулся, сорвал с кольца сетчатые клочья. Встал на цыпочки, изо всех сил потянулся вверх. Железный обруч навис над головой. «Гурский, я...» «Да, Полушкин, да, вы молодец». Мы наблюдали. Вы все сделали как надо. И что дальше-то? Все как надо. Зря только что с вами были друзья. Ну да ладно. Без них я сюда не пробился бы. Мы понимаем. Да и все равно им никто не поверит, если захотят рассказать. Все решат, что это новая фантазия вашего кустика. Да. Гурский, а что дальше-то? Дальше, дальше все. Ты выполнил задачу. Теперь, как договорились? Как договорились, Полушкин. Уйдешь с нами. Но я не хочу. Я передумал. Вы обещали вернуть сердце. Конечно, конечно. Раз ты так решил. В тоне Гурского скользнула чуть заметная неуверенность. И опять он говорил, Шурки, ты. Рыбка замерла в груди. — Вы же обещали. — Ну, конечно же. Только придется подождать несколько дней. — Зачем? — со звоном, почти со слезами крикнул Шурка. Чудилась увертка. Ловушка. — Ну, поймите же, Полушкин. В тоне Гурского появилась прежняя убедительность. — Это необходимо, чтобы избежать дисбаланса. Иначе эхо в кристалле будет непредсказуемо. Необходима проба. А мы ведь еще даже не касались прибора. — А сколько ждать? — Вы ждали столько месяцев. Потерпите еще несколько суток. — А как я узнаю, что уже пора? Будет вызов? — Да. Или Степан предупредит. Кстати, не забудьте вернуть ему отвертку. — Ладно. «А теперь что делать?» Шурка почти успокоился и понял, как он устал. «Теперь? Спокойно идите домой». «Старым путем, ахнул Шурка. «Нет, нет, конечно». Шурке почудился усмешка, и он как бы увидел за плечом Гурского его ассистента, пришивого Кимыча. «Сейчас сообразим. Да, так, направо от вас есть скульптура. «Мальчик, сдвиньте ее. И глухая тишина. Никакого энергополя, никакого эфира и пространства. Шурка тяжело прыгнул с коня. Друзья смотрели вопросительно и с тревогой. «Ну, что будем делать?» — нетерпеливо сказал Ник. «Вы разве не слышали разговор?» «Мы слышали твои слова», слегка укорил его Платон. «А, да, пошли». Скульптура отыскалась быстро. Мальчик был не просто мальчик, а с кудлатой собачонкой. Она стояла на задних лапах, а передними упиралась в колени хозяина. Мальчик нагнулся и трепал песика по ушам. Все разом глянули на Ника. Но! И, конечно, он голосом Гриши Сапошкина произнес: «С Скажите, пожалуйста, вы не видели рыжего щенка с черным пятном на ухе? И все вздохнули, потому что знали, щенка Гриша так и не нашел. Скульптура была гипсовая, на квадратной площадке. Сдвинулась она легко. Под ней дышал сыростью узкий колодец. Начали спускаться по скобам, было уже не привыкать. Метров через пять оказались в проходе с земляными стенами. Шли недолго. Ход привел к новому колодцу. Круглому, бетонному, с прочной лесенкой. Вверху сквозь траву просвечивало летнее ночное небо, белесы со звездочкой. Выбрались, конечно же, неподалеку от паровозика Кузи. Постояли, потом свалились в пахучую прохладную траву. Усталость стонала в руках, в ногах, нощая боль снова набухала в царапинах, но все равно было хорошо шурка тихо окликнул платон что мы ведь все сделали правильно да конечно в точности как надо ты теперь никуда не уедешь не улетишь ни за что это смотри подал голос кустик женька знаешь как будет реветь шурка зря ты его избавил от щекотки сказал ник За высокими головками Иван чая уже наливался желтый рассвет, но в Зените еще горели звезды. Глядя на них, Шурка спросил: А тут мальчик, Оська, он писал потом письма? Писал? отозвался Платон. Два письма. Да много ли от них толку? Пошли ко мне на сеновал. Надо хоть немного поспать, а потом уж очистимся от ржавчины. Утром покажется, что все было сном, грустновато сообщил Ник. Надо было хотя бы по винтику взять на память. Наверное, это нельзя, а после возразил Костик. Или можно? Не знаю. Шурке вдруг отчаянно захотелось спать.